Глупо смотреть в сторону, точно я их не замечаю. Да и незачем было тогда лезть. Надо посмотреть и поклониться с улыбкой. Подумают, что я кланяюсь знакомой даме. Она повернулась к залу и с милой улыбкой поклонилась в пространство. Весь холл был густо заставлен белоснежными столиками. Для танцующих оставалось мало места. В ту же секунду Муся увидела лойд Джордж. Он сидел на почетном месте. Для него были сдвинуты два стола, и с радостной усмешкой на умном старчески лукавом лице что-то говорил смеявшимся почтительно соседям. Муся продолжала на ходу улыбаться в пространство, знакомая дама могла сидеть в том углу справа. Оттуда на нее смотрело, правда, без улыбок несколько дам. Вдруг ей бросились в глаза знакомые лица. Она чуть не ахнула от изумления. С высоким английским капитаном танцевала горничная ее этажа. Очень хорошенькая, нарядная девушка, но горничная не может быть. «Да нет же, конечно, это она!» Так это, чопорные англичане, самая замкнутая среда в мире! Капитан с горничной как раз проплывали мимо столика Ллойд Джорджа. Первый министр, жизнерадостно покачивая головой в такт музыки, Мусе показалось, что он и ногой притоптывал под столом, блаженно глядел на проходившие пары. Смущение Мусе вдруг исчезло. Замедлив шаги, она с любопытством смотрела на танцующих. лойд Джордж потерял в ее глазах интерес. Вот она, послевоенная демократия. Ну и слава богу. Я-то что за аристократка? Муся знала в лицо капитана, танцевавшего с горничной. — Сэр, э, сэр, забыла какой, но хороший сэр. Вивиан говорил, что он всю войну был на фронте. Конечно, ему теперь совершенно все равно, что горничная, что герцогиня, лишь бы хорошенькая. И, слава богу, разочарованно подумала Муся, «Господи, сколько здесь бутылок! Кажется, они все пьяные!» В ее памяти почему-то встала матросская танцулька в особняке князя Горинского. Может, завтра... И здесь будут большевики. Никто теперь ничего не знает. Не знает и этот старичок их, прайм-минестер. Может быть, завтра горничная не пожелает с ними танцевать? Все везде спуталось, все запутались, и прайм-минестер не лучше других. А то на наш век хватит. Ах, да это бог! Муся подходила ко второму выходу гостиницы. — Вот ваш ключ, сударыня, — сказал Мусе швейцар, единственный служащий француз, оставленный в малом здании гостиницы. Он очень благожелательно относился к Мусе от того ли, что она хорошо говорила по-французски или от того, что была не англичанка. — Мой полковник еще не пришел? — спросила она по-французски. — Швейцар, пробывший четыре года солдатом, и в глаза называл Клервиля «мой полковник». Это было не то, что фамильярно, а несколько странно для такой гостиницы. Муся вдобавок все еще не могла привыкнуть к мысли, что у нее вправду муж... «Английский подполковник». Она и к фамилии своей привыкла не сразу, как люди в начале года по привычке ставят «старый год» в заголовках писем. Новый чин Вивиана, впрочем, нравился ей больше, чем прежний. В чине майора было что-то кавказское или шотландское, старенькое и провинциальное. «Максим Максимович», «Жюльверновский майор», «Мэк Муся, зевая, взяла ключ. Оживление прошло. «Что это было неприятное?» — спросила она себя, поднимаясь по лестнице. Их номер был в первом этаже. «Да, письмо от мамы. Верно, опять какие-нибудь заботы?»